Артур. Затащил Вику в другой город и забронировал номер в отеле, чтобы расслабиться. Перестать думать о детях и подарить друг другу целый день. Я очень любил наших детей. Оля была моей принцесса, а Сережка маленьким будущим футболистом. Более того, я бы не отказался от еще одной девочки. Хотелось снова окунуться в атмосферу, когда в доме маленький ребенок. Сережка уже взрослый, самостоятельный, ходит в сад. А маленькая крошка — это крошка. Я понимал, что для Вики это будет сложно, но она и так родила двух малышей, и вторые роды оказались особенно тяжелыми. но не терял надежды, что однажды она согласится, и мы родим еще кого-то. Это чувство ностальгии по детскому запаху, по присыпке, памперсам, купанию. Наверное, я дурак, потому что в 30 мне бы думать о работе и о том, как отдохнуть от двоих детей, а я мечтаю о третьем. Хочу, чтобы наша семья пополнилась. Вик. Позвал ее, когда мы лежали отдохнувшие и довольные. «О!» — протянула она, поднимая голову. «Ты не думала о третьем ребенке? Кажется, я задал вопрос слишком категорично, или наоборот, в шутку. Да блин! Хочешь напрочь забыть о спокойствии и выдернуть меня с работы?» Она коварно улыбнулась. Так, будто четко разгадала мой план. «Хочу малышку. Иди в баню, Артур». «Не хочешь подержать маленького ребеночка?» «Не хочешь ощутить себя беременной? Запустить в меня вазой, оттянуть какую-то секретутку за волосы? Я даже денег ей заплачу. Все для тебя, милая». Конечно, я отшучивался. Да так, что тут же получил локтем в бок, а затем услышал заветный шепот. «Если приступишь прямо сейчас, я подумаю».